Дом на четыре эпохи. Вернувшись на Землю, Ярослав понял, что многое изменилось. Еще бы. Релятивистский эффект пожирает десятилетия, меняет обличие миров. Впрочем, заработанных денег было достаточно, чтобы распрощаться со звездами. Ярослав для себя решил – хватит. Пора сесть на Земле, познакомиться с хорошей девушкой и завести семью. Конечно, сейчас это не модно. Но Ярослав был ретроградом и гордился старомодными взглядами на вещи. Случайный знакомый рассказал ему про хронодома. дома. «Эти штуки делаются на заказ», – доверительно сообщил знакомый. «Селишься там, где хочешь, в любой точке планеты. Но дом врастает в другие измерения, что-то вроде измененной топологии. А еще ты можешь наблюдать за жизнью людей в иных временах. Поначалу Ярослав не поверил услышанному – дом с временными порталами? Не совсем, – поправил его знакомый, – с окнами. Ты видишь, но не можешь повлиять на ход событий. Зачем это делается? Ну, интересно же. Вроде туризма. Только не нужно покидать своего жилища. Они сидели на открытой террасе в старой части Будапешта. Ярослав тогда еще подумал, что это бессмыслица какая-то. Смотришь, но не можешь повлиять. Потом он распрощался с собеседником, открыл белую дверь в стене кирпичного дома и шагнул в предыдущую локацию. Крохотный городок в Карпатах, где он снимал квартиру на протяжении последних трех недель. Всю ночь Ярослав ворочался в постели, не мог уснуть. Мысль о доме поначалу казавшейся дикой, прочно засела в голове. Ему снились окна, распахнутые в детство. А еще окна в ушедшей эпохе, от которых не осталось даже воспоминаний. Утром Ярослав отправился к застройщику. «Я хочу дом», – сказал Ярослав, едва переступив порог конторы. «С окнами на четыре эпохи». «Отлично», – улыбнулся застройщик. «Вы обратились по адресу». Они переместились в виртуальное проектное бюро, чтобы разобраться с дизайном и подобрать времена. Ярослав не успел завести семью, поэтому большие площади его не интересовали. В итоге остановились на 60 квадратных метрах. «Если вам потребуется расширение», – доверительно сообщил застройщик, – «обращайтесь к нам снова. Сделаем в лучшем виде. Хоть до 200 раздвинем, только скажите». «Я подумаю. На расширение у нас скидки. Получается выгодно». Дом был двухэтажным. Ярослав выбрал типовой вариант с панорамными стенами на первом уровне и жилым пространством на втором. По сути, весь первый этаж представлял собой демонстрационную комнату с четырьмя хроностенами. Наверху Ярослав разместил кухню, спальню и санузел. К спальне примыкала небольшая терраса. Зимой ее окутывало тепловое поле. «В тропике не хотите?» – поинтересовался застройщик. «Мне нравятся горы». Ярослав решил поселиться подальше от цивилизации. Поэтому он попросил застройщика пробить микротуннель в ближайший город. Интеллектуальную систему настроили на автоматическое приобретение продуктов. Мысленное управление, поинтересовался застройщик, голосовое. К этому моменту Ярослав уже окончательно смирился со своей старомодностью. Он даже подумывал над приобретением бумажных книг в личную библиотеку. Но для этого пришлось бы ехать в московские агломераты или еще куда подальше. Антикварные лавки вымирали, книги хранились преимущественно в музеях и стоили очень дорого. Ему предложили выбрать времена и локации. Предупредили, что интереснее наблюдать за городской жизнью. Поэтому не стоит выводить окна на безлюдные горные пространства. Разницы с нашей эпохой вы не заметите. Ярослав был вынужден согласиться с застройщиком. Первое окно ему пробили в Киев 2020 года. Второе – в Кёнигсберг 1795 года. Уж больно хотелось увидеть прогуливающегося по брусчатке Канта. Третье окно демонстрировало античные Афины периода наивысшего рассвета. Четвертый экран транслировал Бристоль начала 19-го столетия. Вид на морской порт с зарослями деревянных мачт. Драки и поножовщины в кабаках прилагаются. «Можем поменять», — сказал застройщик, — «за дополнительную плату. Это же перепланировка». Ярослав подписал договор намерений, перечислил аванс насчет компании и вернулся в съемную квартиру. Спустя две недели ему пришло сообщение. Готово. Извините, что так долго. Застройщик радушно принял клиента в своем кабинете. Это ведь необычный дом. Пробивали туннель, подключали эпохи, настраивали параметры восприятия, сами понимаете. Ярослав не понимал, но результат ему понравился. Первый месяц он наслаждался природой, безлюдностью горного склона и картинами прошлого, сменявшими друг друга на первом этаже. Можно было взять кофе, спуститься в обзорную комнату и подолгу наблюдать за тем, как ведут себя далекие предки людей. Греческая агора, порт Бристоля, Крещатик. Города жили собственной жизнью, непонятной современному человеку. Другая одежда, другие нравы, гудки потопных машин, бой часов на ратуше. Ярослав никогда не включал все окна одновременно. Он знал, что многие так делают, но предпочитал полное погружение в конкретные эпохи. Активировал одну из хроностен, разворачивал туда кресло и подолгу сидел, размышляя о всякой всячине. Пытался вжиться в атмосферу того, что видел. Смотрел исторические ролики, бродил по виртуальным слепкам этих мест, изучал мертвые и почти забытые языки. Эти погружения из хобби превратились во всепоглощающую страсть. Ярослав начал вникать в беседы случайных прохожих, следить за местными новостями, сопереживать персонажам, мелькавшим перед окнами чаще других. Однажды он пришел к застройщику и задал прямой вопрос. «Как вы это делаете?» Делец улыбнулся. «Вас интересует технология?» Ярослав ответил не сразу. «Меня интересует, существуют ли эти люди, эти города на самом деле. Это иллюзия? Или я на самом деле путешествую в прошлое?» Мы, уважаемая компания, обиделся застройщик, никаких иллюзий. То есть, все реально? Абсолютно. Технология позволяет нам пробить канал в выбранную точку пространства-времени. Чем-то напоминает транспортные тоннели, но задействовано одно лишнее измерение. Мы делаем канал устойчивым, стабилизируем его. Окно – это просто трансформатор. Плоскость переводит пакеты получаемых сигналов в удобный для восприятия формат. Чем-то напоминает телевидение прошлых лет. Но телевидение транслировало вымышленные образы, разве нет? Вы правы. Поэтому мы не телевидение. Ярослав вернулся к себе домой и продолжил жить, не заботясь о завтрашнем дне. Даже после приобретения дома у него хватало денег на безбедное существование. В ближайшие годы Ярослав не собирался переучиваться и осваивать актуальную профессию. Звезды опустошили его. Ярослав искал гармонию, смыслы. В Афинах разгорелась война. Ярослав видел кровь, смерть ярость. Это его потрясло. Умирали дети, женщины и старики. На улицах творилась невиданная жестокость. Когда нервы сдали, пришлось выключить окно. Несколько дней он жил наверху и боялся спускаться в обзорную комнату. По ночам слышались крики умирающих людей. Мелькали острые клинки, что-то хрустело и чавкало. Ярослав трижды вскакивал с постели, хватая ртом воздух. На лбу проступала испарина. Чтобы сменить обстановку, он отправился в путешествие. Посетил несколько популярных курортов. Пожил на верхушке древесного отеля в джунглях. Поплавал с рыбками миконга, Освоил сноуборд. Но его тянуло обратно. К движущимся картинкам из прошлого. Была ли у него любимая стена? Конечно. Окно в Киев. Город, в котором познакомились его родители. Это их детство. Ярослав хотел попасть туда, но путешествия во времени были запрещены. Смотри, но не трогай. «Это основа нашего мира», – сказал застройщик. «Если мы будем менять прошлое, реальность исказится. Нельзя редактировать то, что написано. За этим следят компетентные органы». Ярослав отправился к виртуальному юристу, и тот подтвердил слова застройщика. «Нельзя». Если нарушителя поймают, ему грозит полное удаление личности из сетевых хранилищ. Страшнее не придумаешь. Однажды Ярослав влюбился в девушку, которая ходила на работу мимо его окна. Киевлянка была очень красивой. Стройная фигура, копна русых волос, приятный голос. Иногда он видел эту девушку с подругой, иногда с седовласой матерью. Видимо, девушка жила недалеко от центра, а затем в ее жизни появился мужчина. Чтобы заглушить тоску по несбывшемуся, Ярослав начал чередовать посиделки в хронодоме с экстремальными путешествиями. Он покупал билеты на ледоколы, погружался в океан, подолгу исчезал с радаров друзей. Отношения с другими людьми не ладились. Тогда Ярослав скопировал лицо киевлянки и начал выяснять, кто она, чем увлекалась, когда умерла. На это были потрачены сутки. Получив результат, Ярослав незамедлительно продал дом. С той поры он избегал любых разговоров о хронопутешествиях, окнах в эпохи и каналах темпоральной стабильности. Ярослав никогда не думал, что его бабушка так красива. Январь 2018